Глава 20. В детские годы вместе с другими науками изучал он и музыку. Придя к власти, он тотчас пригласил к себе лучшего в то время кефареда Терпна и много дней подряд слушал его после обеда до поздней ночи. А потом и сам постепенно начал упражняться в этом искусстве. Он не упускал ни одного из средств, какими обычно пользуются мастера для сохранения и укрепления голоса, лежал на спине со свинцовым листом на груди, Очищал желудок промываниями и рвотой. Воздерживался от плодов и других вредных для голоса кушаний. Примечание. по Поплинию для сохранения голоса Нерон каждый месяц в определенные дни постился, питаясь только рубленым пореем в масле. И хотя голос у него был слабый и сиплый, все же, радуясь своим успехам, он пожелал выступить на сцене. Чего никто не слышит, того никто не ценит, повторял он друзьям греческую пословицу. Примечание. Греческую пословицу такого содержания приводят Гелли и Лукиан. Впервые он выступил в Неаполе. И хотя театр дрогнул от неожиданного землетрясения, он не остановился, пока не кончил начатую песню. Выступал он в Неаполе часто и пел по нескольку дней. Потом дал себе короткий отдых для восстановления голоса, но и тут не выдержал одиночество Из бани явился в театр, устроил пир посреди оркестры и по-гречески объявил толпе народа, что когда он промочит горло, то уже споет что-нибудь во весь голос. Ему понравились мерные рукоплескания александрийцев, которых много приехало в Неаполь с последним подвозом, и он вызвал из Александрии еще больше гостей. Не довольствуясь этим, он сам отобрал юношей всаднического сословия и пять с лишним тысяч дюжих молодцов из простонародья разделил на отряды и велел выучиться рукоплесканием разного рода — и жужжанию, и желобкам, и кирпичикам, а потом вторить ему во время пения — Примечание. Жужжание, желобки, кирпичики — первое название, по-видимому, дано по звуку, второе и третье — по форме ладоней согнутых или выпрямленных. Рольф. Их можно было узнать по густым волосам, по великолепной одежде, по холенным рукам без колец. Главари их зарабатывали по четыреста тысяч сестерцев. Примечание. «Похолиным рукам без колец» перевод по конъюнктуре Мадвига, принятый имом.